Глава 18. Альбус. Погоди, мы правильно поняли? Тебя кто-то заказал крестным феям в качестве жениха? Дар смотрел изумленно. Ну, с таким выражением, да кому ты вообще понадобился? Ага. Нет, я все равно не понял. А что, так можно любого мужика заказать? Мой блондинистый и любвеобильный друг явно забеспокоился. И феи бросятся исполнять? Феи бросятся изучать все обстоятельства, проскрипел с некоторым раздражением. По мне так феи первым делом должны у мужика заказанного спросить, хочет ли он подобного счастья. И что ты сказал на это, главный крёстный? Полюбопытствовал и виникум. Не буду повторять буркнул, покосившись на посетителей таверны. А, так это после тех слов тебя вынесло из агентства, хмыкнул Виктуар. И назад попасть уже не было возможности, несмотря на все твои силы. Угу, вздохнул. Конечно, мне нелегко было расписываться в собственном бессилии перед друзьями. Но они видели меня в розовых штанах и лифчике, чего теперь вообще стесняться? Ситуация была идиотской. Я не знаю, кто, заказчика феи не выдали. Пожелал меня видеть в мужьях. Но найду этого, эту и сделаю. Не буду пока говорить, что сделаю. Только что мне делать сейчас? По каким-то там фейским правилам я не мог больше работать в агентстве. Главная крёстная обещала уладить все проблемы с судьей». К тому же мироздание не терпело насилия, и некоторым заказчицам такая ответочка прилететь могла, если с точки зрения крёстных всё было сделано не из самых лучших побуждений. Это были относительно хорошие две новости. Но Циль теперь не имела права со мной встречаться. Эта новость была отвратительная. К тому же в бездне творилось бездна. Я уже отправил туда дополнительный отряд, но чувствовал, что придётся самому ехать. Когда феечка только-только поддалась на мое обаяние. Беспокоишься из-за заказчицы? участливо спросил Виктуар. С чего бы? Меня туда не заманишь. Я передернулся. Я думаю, как быстренько порешать с тварями и уже вплотную заняться тиль. А я бы беспокоился, протянул совершенно нешутливо Даар поговаривают, что на прошлого главу тоже был заказ. Ты же понимаешь, эти крёсные такие. су...» Он вовремя понял значение моего взгляда и быстро добавил: "Кроме Тиль, конечно. К тому же, если между вами не слишком понятно, она может отказаться из чувства долга", Начал осторожно Ивин. Он тоже заткнулся. Я знал, что Тиль так не поступит. Мы всё решим. Правда, в последующие два дня моя уверенность чуть притухла. Она не отвечала на мои записки, не бывала дома. К агентству я не смог подойти. Невидимая магия разворачивала меня в квартале от него. Розовые кусты, где-то я слышал, что их все женщины любят, так и остались лежать на крыльце ее дома. И даже новая поющая открытка, если и нашла своего адресата, то никак на него не повлияла. В отличие от прошлого раза. Тиль тогда не на фейку взбесилась. А через два дня я получил назад все свои знаки отличия и обязанности главы ордена, а также требования короля отправиться в бездну». Куда уж там без меня? Настроение было соответствующим. «Альбус, друг мой, как я рад тебя видеть. Старина Дон, который был выше меня на голову и шире в плечах, довольно хлопнул по плечу и осклабился. «Захерел ты как-то в своих столицах бороду смотрю расчесывать начал. Поговаривают, что в Розовом тебя видели. заткнись. Ой, да я не поверил, расхохотался глава приграничных боевиков и тут же посерьезнел. Мы разобрались наконец, что происходит. Твари нашли какой-то подземный тоннель и прорываются за границу под землей. Их появление то тут, то там связано не со слабостью границы, они вылазят вне ее». Есть понимание, где этот ход, хотя бы примерно. Ага. Дон ткнул на место на карте. Мы нанесли все вспышки и обнаружили закономерность. Я задумался. С точки зрения боевиков, снести бы здесь всё к бездне, засыпать разлом и забыть о существовании тварей. Мы не раз предлагали, и не мы первые. Служба на разломе продолжалась уже пару столетий. Но задохлики из ученого совета вопили, что мироздание нам не простит такого нарушения магического равновесия. Должна быть бездна и лезущая из нее мерзость, и должны быть мы, охраняющие на протяжении разлома от этой мерзости королевства. У меня, конечно, много накопилось в последнее время вопросов к мирозданию, потому что Тиль я не видел уже пять дней, и это оказалось неожиданно болезненно. Как будто по мне прошлись ядовитые щупальца синекрыльца, только не снаружи, а изнутри. Но в случае с Бездной я инстинктивно чувствовал, что задохлики правы. Как бы мне не хотелось все снести, сейчас мы должны просто перекрыть ход. И пусть кто выживет, валит назад в разлом. Предлагаю вот что. Я обвел на карте довольно большую область. Магическими приманками притянуть вот в это место как можно больше чудищ. Видишь, здесь несколько полян, а вокруг довольно густой лес, где можно укрыться. Думаю, они по тоннелю и будут туда пробираться, чуя вкусненькое. А помнишь, что бывает, когда слишком много порождений бездны собирается вместе? Их выносят на поверхность. Задумчиво протянул Дон. И мало того, что мы обнаруживаем тоннель таким образом, так еще и получаем наших дружков всех и разом. Именно. Наша задача, чтобы их вынесло там, где нам нужно, разом, а не поодиночке непонятно где. Мы соберем достаточно боевиков и магии, чтобы справиться с их количеством, а потом, когда закончим, закинем в тоннель достаточно артефактов, чтобы запечатать его навсегда. Подготовка заняла еще несколько дней. Ставили дополнительные заграждения, инструктировали новичков, распределяли позиции и заряжали артефакты и топоры. Ну и приманки раскидывали. Уже чувствую подземную дрожь, твари шли в нужное место. Битва предстояла знатная. Я был готов к назначенному времени. Напоследок проверил все посты и устроился на ключевой точке возле поляны, на которой уже образовался заметный холм. Как мы и предполагали, здесь будет прорыв. Всё, начинается. Зажёг фаербол, взял топор. Альбус. Я медленно повернул голову, заслышав знакомый голос, и сглотнул. У меня галлюцинации? Вряд ли. Противогаллюциногенный артефакт работал исправно. Через поляну, не замечая глубокой тишины и вспухающих под ногами разрывов земли, весело подпрыгивая, бежала Тиль, разбрасывая вокруг пыльцу, свет, радость и прочая фейская фейской дер... Магию. В розовом платьушке, с сапожках с бабочками и с широченной улыбкой. Как? Вот как она сюда попала? Как через заграждение перебралась? Она вообще его заметила и зачем? Бездна. У меня теперь закралось подозрение, что некромагишка отказался от нее не просто так. Он всего лишь устал беспокоиться за эту сумасшедшую. Альбус завопила она еще радостней и громче и раскинула руки для объятий, подбегая ко мне. Я все решила. И я так рада тебя видеть. И...» Обнять ее я не мог. У меня б... в одной руке был горящий фаербол, а в другой топорная изготовку. Кажется, до Фейки начало доходить, что все не просто так. Она замолчала и пробежалась взглядом по моему полному боевому облачению. Оглянулась на боевиков, которые растянулись в отдалении цепью, оценила низкий туман, образовывавшийся, как правило, на месте прорыва, и тоненько спросила: "Я не вовремя, да?" Вздохнул только. Вот что я ей скажу? Она таких слов и не знает. А радужное уставилось на нарастающий впереди пузырь, полный корчащихся тварей, и пискнуло ещё тоньше. "Это что?" Я еще раз вздохнул и встал так, чтобы Тиль оказалась за моей спиной. "Ничего. Закрой глазки."